освобождение. Пала глубокий, станица направвам. И готовы истоки соленые, деревня в них забрал. От полудня до захода заливался гармани. Расрыняли девчата, кара Как играет танги. А потом гармонью в сторонку, барин шут от ла, отложи. И с курносенькой девчонкой он шутя разговаривал. Одари мне на прощание от твоих чудесных глаз. Придбай нам раставание, мы на западу пойдём сейчас. Военно-политическая обстановка в Европе к началу 1944 года определялась прежде всего результатами побед советских войск в битвах под Сталинградом, Курском и на Днепре. Советская армия освободила от немецких захватчиков половину оккупированной территории СССР, нанесла врагу необратимый урон и прочно завладела стратегической инициативой. Ни с последние немецкие войска от советского наступления и укрепления на Днепре, так называемый Восточный вал. Стратегическое положение фашистской Германии стало критическим. Из выступления генерала Йодля перед рейхслайтерами и гауляйтерами 7 ноября 1943 года. Грей Фрайтер Борман просил меня сделать сегодня перед вами обзор стратегического положения к началу пятого года войны. Я решил взяться за эту нелёгкую задачу. Противник в настоящее время настолько силён на всех фронтах, что мы, несмотря на наличие более коротких коммуникаций, приотнесем в состоянии добиться большего, нежели местного превосходства. Положение может измениться, если англосаксы попытаются, кроме Италии, создать ещё второй или третий фронт. Самой трудной задачей, стоящей в настоящее время перед командованием, состоит в том, чтобы так распределить силы на всех театрах войны, чтобы мы могли быть достаточно сильными там, где противник будет наносить новые удары. Приходится признать знать, что на восточном фронте обстановка крайне напряжена, но ни один успех противника там не является для нас смертельным, кроме захвата румынских нефтяных месторождений. Но командование не может закрывать глаза на то, что на западе держит наготове огонь чтобы в любой момент разжечь пожар, который, если его не утасца сразу погасить, нельзя будет больше взять под свой контроль. Где противник нанесёт решающий удар, мы не знаем. У него две базы для прыжка: Средиземное море и Анды. Успехи советской армии на Восточном фронте так не беспокоили Гитлера и его руководство, как перспектива открытия второго фронта в Западной Европе. Идея открытия западного фронта английскими и американскими войсками появилась ещё в 1941 году. Но просто создание второго фронта на западно-европейском театре военных действий был главным на первой встрече глав трёх ведущих государств антигитлеровской коалиции в Тегеране. Из записей беседы Сталина, Рузвельта и Черчилля на Тегеранской конференции от 30 ноября 1943 года Рузвельт. Я намерен сообщить маршалу Сталину приятную для него новость. Дело в том, что сегодня объединенный комитет начальников штабов с участием Черчилля и Рузвельта принял следующее решение. Операция «Оверлорд» намечается на май 1944 года и будет проведена при поддержке десанта в Южной Франции. Сила этой вспомогательной операции будет зависеть от количества десантных средств, которые будут иметься в наличии к тому, времен Сталин Сталин Я удовлетворен этим решением. Черчилль, Черчилль. точная Черчилль. дата начала операции будет, очевидно, зависеть от фазы Луны. Сталин, я, конечно, не требую, чтобы мне была названа точная дата. Для маневра, конечно, будет необходимо одна или две недели в пределах мая месяца. Рузвельт, это было бы очень хорошо, так как это не позволило бы немцам перебрасывать свои войска на запад. На запад. Сталин: Сталин. Я хочу заменить Черчилля и Рузвельта, чтобы к моменту начала десантных операций во Франции русские подготовили сильный удар по Нанси. Рузвельт: Это было бы очень хорошо, так как это не позволило бы немцам перебрасывать свои войска на запад. А когда покончим с немцем? У дойа войны идти, Понятся в сердце вот мне тому пути. А услышишь ты гармошку, это значит я иду. Только вы глянешь в окошко, и тебя я с тобою возьму. В военных решениях Тегеранской конференции от 1 декабря 1943 года, между прочим, отмечалось. Операция «Оверлот» будет предпринята в течение мая 1944 года вместе с операцией против Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это позволяют наличные десантные средства. Конференция далее приняла к сведению заявление маршала Сталина, что советские войска предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт. Было решено, что между соответствующими штабами должен быть согласован план мистификации и обмана противника в отношении этих операций. Несмотря на катастрофическое стратегическое положение и трудности в исполнении людских и материальных потерь, фашистское руководство даже не помышляло о прекращении войны. С середины 1943 года в Германии была введена тотальная мобилизация. Теперь в армию призывались даже мужчины в возрасте 60 лет. В конце 1943 года, в предвидении новых боёв, были приняты все возможные меры, чтобы увеличить численность войск. 27 ноября Гитлер отдал приказ о прочёсывании тылов, из которых предполагалось направить в боевые части около 1 миллиона человек. В приказе говорилось: "Борьба за существование немецкого народа и будущую Европу приближается к своей кульминационной точке. Великое время состоит в том, чтобы бросить в эту заключительную борьбу все резервы сил, которые может дать Великогерманская империя". Ударная мощь наших вооружённых сил сильно подорвана боями этого лета, особенно на востоке. Реды фронтовых солдат значительно поделе из-за потерь убитыми, ранеными и больными. Я намерен восстановить боевую силу сражающихся на фронте войск с помощью самых беспощадных методов и сломить посредством драконовских наказаний всякое сопротивление отданным приказам. Все возможности изыскания сил в гражданском секторе подходят к концу. Отныне, прежде всего, виды вооружённых сил и войска СС должны поставлять из своих собственных рядов все силы пригодные и необходимые для использования на фронте. Я требую, чтобы командование видов вооружённых сил и войска СС немедленно начали проводить мероприятия с целью изыскания и использования на фронте по меньшей мере 1 млн человек. Гитлеровское командование рассчитывало на то, что после летне-осенней кампании 1943 года советской армии потребуется длительное время на восстановление сил тогда вермахт сможет стабилизировать фронт и основательно подготовиться к летним оборонительным боям. Но эти надежды не оправдались. Несмотря на большие потери и накопившуюся усталость, советские войска зимой-весной 1944 года привели несколько крупных наступательных операций. Моиска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов нанесли ряд тяжёлых поражений группе армий Север под Ленинградом и Новгородом, отбросив врага на 220-280 км. Ленинградская и Калининская области были полностью освобождены. А на южном крыле фронта советские войска в ходе ряда операций освободили Правобережную Украину, Крым и вышли к Карпатам, достигнув государственной границы СССР. «Говорит Москва! Приказ Верховного Главнокомандующего! Сегодня, 26 марта в 21 час, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта фарсировавшим реку Днестр и вышедшим на нашу государственную границу 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий вечная слава героям павшим в боях за свободу и независимость нашей родины смерть Немецким захватчикам! Член военного совета 1-го украинского фронта генерал Константин Васильевич Кройняков вспоминал. Нанеся противнику поражение в предгорьях Карпат, Войска 1-го Украинского фронта в начале апреля 1944 года вышли на государственную границу с Чехословакией и Румынией. Ширина полосы освобожденной границы достигала 200 километров. В этих боях вновь отличилась 1-я танковая армия генерала Михаила Ефимовича Катукова. В числе первых вестников победы был экипаж гвардии лейтенанта Василия Шкиля из 64-й гвардейской танковой бригады. Чтобы подтвердить этот факт, Василий Шкиль доставил на своей машине в штаб, обветшалый от времени полосатый пограничный столб. Командир бригады гвардии подполковник Иван Никифорович Бойко похвалил отважный экипаж за стремительный прорыв к государственной границе, а затем крепко отсчитал Василия Шкиля и приказал немедленно вернуть пограничный столб обратно. И чтобы стоял он, Ни на вершок, не отклоняясь от прежнего места. Уж давно умчались танки, но такое не забыли. И с тех пор на ту полянку ходит девушка грустя.